Водяной. Ум любит неизвестность. Он любит образы, смысл которых неизвестен, так как смысл самого ума — неизвестность. Рене Магрид. Его реакция, эмоции чувства вполне соответствовали тем, которые испытал бы на его месте любой обычный рыбак, обнаруживший в своих сетях русалку. Всплески, стук от падения и вскоре последовавшие за ними удары в дверь говорили о том, что тварь вывалилась из бочки, доползла до прохода и теперь желает выбраться на палубу. Подпирая содрогавшуюся дверь спиной, мужчина поднес трясущуюся сигарету к губам и, затянувшись, припомнил, как совсем недавно обнаружил необычное существо посреди улова и, скорее, из страха, чем от злобы, огрел его колотушкой. Поначалу рыбак заприметил могучий хвост, выделявшийся на фоне сравнительно мелких рыбешек. этот хвост не имел чешуи и походил скорее на дельфинии, чем на рыбий. Да и то с натяжкой. Что несколько удивляло, но еще не настораживало. Зато следом уже вылезло и тело, заставив бывалого мужика едва не обгадить портки со страха. Восковидная кожа, непропорционально мелкая, словно сушёное яблоко голова с конской гривой, тянущейся вдоль всего хребта зубы, словно пираньи, два жутких глаза, по виду и форме вроде небольших медуз, четыре конечности, отдаленно похожие на что-то среднее между лапками земноводных, плавниками и щупальцами. Урод, да и только. Или, быть может, уродка, поскольку грудь, представленная двумя совершенно неэстетичными молочными железами, если это, конечно, были именно они, недвусмысленно намекала на женский пол существа. Когда первый шок миновал, невольный ловец чудовища всерьез задумался о том, что делать дальше, а сотрясавшие дверь удары не прибавляли ясности. С одной стороны, зверюга оказалась довольно крепкой и живучей, поскольку сам рыбак не сумел бы так быстро оправиться после оглушения дубинкой. Можно было вырубить создание снова и, не забивая голову сложными вопросами, выбросить за борт, забыв как страшный сон. Такой исход действительно казался бы решением всех проблем. Но, с другой стороны, мужчина уже предвидел, как горько он будет впоследствии сожалеть об упущенной возможности не только похвастаться перед местными, но вдобавок и прославиться на весь мир. Да, он уже представлял первые полосы мировых газет, пестрившие его фотографиями на фоне собственноручно пойманной и в неравной схватке удержанной им абразины, которую ученое сообщество, скорее всего, обзовет его фамилией в честь открывателя. Хотя последнее, вероятно, было излишним. Вместе с тем, помимо славы, имелись и другие аспекты. Так или иначе, существо, кем бы или чем бы оно ни было, мирно обитало в этих водах до тех пор, пока не запуталось в его сетях. Каким-то образом оно появилось на свет и дожило до своего возраста, вымахав до таких приличных размеров. Может быть, оно даже все понимает. Наверное, у него была мама, или что там у них у чудовищ бывает какие-нибудь родственники, друзья или знакомые. А теперь его положат в большой аквариум, понатыков вокруг всяких датчиков и телекамер, окружат толпы ученых, журналистов и зевак, начнут изучать поведенческие особенности и ставить опыты. А затем, когда выжмут все, что можно будет узнать предварительно, препарируют как лягушку на уроке анатомии. Мысленно представив себя на месте существа, рыбак невольно поежился. Быть может, оно и чудовище, но он-то все-таки человек. И если ты недостойный человек, неважно, какие замечательные ты пишешь стихи и романы, сколько наград ты выиграл в спортивных соревнованиях, а какие научные степени тебе присудили, никакая слава не может заменить собою обычную человеческую порядочность. С другой стороны, возвращаясь к тому же, с чего и начинались его рассуждения, рыбак не мог определиться, как все-таки ему поступить. Отпустить на все четыре стороны, не разузнав, с чем имеешь дело, было по меньшей мере весьма недальновидно. Возможно, это пришелец из космоса. Возможно, неизвестный науке вид животного. Или результат секретных научных опытов очередного доктора Маро, А может быть, так и выглядят настоящие морские девы и прочие чуть из народных поверий и средневековых бестиариев. Житель затонувшей Атлантиды... Редкий пережиток доисторического периода, наподобие некогда сенсационно обнаруженной кистеперой рыбы. Как вариант, потомок обычного морского млекопитающего, мутировавший от загрязнения вод химическими и радиоактивными отбросами вредных производств. Или новая военная разработка врага, направленная на подрыв боеспособности военно-морского флота, специально выведенный водолаз-диверсант, секретное оружие, сохранившееся со времен Аненербе, Возможно, что с последним примером рыбак загнул, но вместе с тем, зная о том, что находится по другую сторону двери, он не удивился бы никакой потенциальной возможности. С другой стороны, а что, собственно, он, человек без специального образования, может сделать своими силами? Конечно, может утрамбовать чудика в какой-нибудь бочке и доставить его со всеми прочими бочками в свою рыбную лавку, а там уже выгрузить в бассейн и организовать конспирацию. Другое дело, что утаить это страшилище в явно непредназначенном для этого месте будет весьма затруднительно. К тому же неизвестно, что именно и в каких количествах оно должно ежедневно жрать и сколько нечистот за собой оставляет. Да и жена, обнаружив такое счастье, может не понять. Как вариант, можно отнести к какому-нибудь знакомому ученому, Конечно, ни один уважающий себя специалист не поверит голословным заявлениям, да еще и выпишет направление к психиатру, но если показать свой улов. С другой стороны, ученый мог просто присвоить открытие себе и прославиться на весь мир как выдающийся автор одного из самых необычных и значимых открытий в мировой истории, которое в корне перевернет все современные научные представления и привлечет на многие годы живой интерес по всему миру. Начнутся продажи кепок футболок. Бесконечные интервью, в которых халеный хлыч начнет рассказывать. Как годами упорно разрабатывал теорию и прилагал усилия для поисков, пока наконец в результате тщательно спланированной операции не поймал водяного с поличным. Ну, затем уже всякие Нобелевские премии, книга рекордов в Гиннесса в категориях за самый необычный улов и самый выгодный улов и прочее по мелочи. Ну, ждутки Но какие варианты в таком случае остаются в итоге? Держать это создание на корабле в бочке и дальше? Так не удержит? Организовать где-нибудь тайный схрон с бассейном и разными штуками, как в парке водных аттракционов, чтобы русалке не было скучно? Ага, щас. Проще сказать, чем сделать. К тому же еще и супруга начнет следить и проверять, куда это то и дело бегает благоверный. А ведь она такая ревнивая. В любом случае, нужно исходить из фактических возможностей при таком положении дел. А что, если ничего не выдумывать и рассказать жене все как есть? Разумеется, решит, что муж съехал с катушек. А если не только рассказать, но и показать? В таком случае сначала будет обморок, и хорошо, если не будет инфаркта, а затем начнутся истерики и крики, которые поднимут на уши всю округу, потому что дорогим соседям всегда все нужно знать. Ну а если, допустим, заткнуть ей рот и попросить вести себя потише, войти в положение и хранить тайну от непосвященных? Угу. Как же? Заткнет он ей рот. Держи карман шире. Да и как она умеет хранить тайны, тоже стало притчей в языцах. Если она даже соседкам обязательно должна рассказать о том, как у мужа как-то раз чего-то не получилось по пьяни в постели, чтобы потом во всех кабаках потешались, то стоит ли надеяться на то, что она не позвонит на какой-нибудь канал, продав сенсацию за бесценок? Нет, в таких делах полагаться на нее нельзя. Если тайну знают двое, ее знают все. Так, ну ладно, вот теоретически, допустим, он сможет найти способ держать это чудо-юдо где-нибудь при себе, не светя его перед окружающими и даже перед супругой. И дальше что? Ну, допустим, будет он его кормить по три раза в день, регулярно менять воду, вести дневник наблюдений. И что потом? Поставить серьезный эксперимент он не сумеет, хотя бы потому, что не имеет специального образования. Держать ручного питомца и тратить средства на его содержание? Да как-то особо без надобности, да еще и окружающие заподозрят что-то неладное. Оставить морского монстра в наследство своим потомкам тоже будет странным решением. Как бы то ни было, мужчина не мог стоять у двери вечно. Бросив бычок на палубу, рыбак неторопливо раздавил его сапогом, а затем, продев под дверную ручку древка багра, отправился сворачивать свое плавание. Возвратившись с рыбалки намного раньше обычного, он загрузил все бочки за исключением одной в свой рабочий фургон отвезя их на склад, после чего сделал короткий звонок одному неприятному типу и, нанеся ему короткий визит, вскоре вернулся за тварью. В этот раз он уже был морально готов к встрече с морским чудовищем, поэтому смотрел на существо не столько со страхом, сколько с брезгливой опаской. Оно, в свою очередь, хоть и выглядело жутким, не вело себя агрессивно, а лишь прикрывало лапами свою небольшую голову, боясь повторных ударов. Перевозя запуганное существо, ловец бросал напряженные взгляды по сторонам, сжимая в руках баранку до побелевших костяшек. По радио, словно бы издеваясь над его волнением, звучала ария русалки из одноименного бессмертного произведения Антонина Дворжика. Кем бы или чем бы ни являлось пойманное им создание, ловец не столько опасался его, сколько всех тех, кто мог бы обнаружить существо по пути за город, в арендованный домик, и тех, кто мог увидеть его, когда он заносил существо внутрь. Обнаружив ржавое ведро и натаскав с его помощью воду в нечищенную ванну, который был вынужден пока ограничиться ввиду отсутствия бассейна, он водрузил туда до смерти перепуганное создание, в очередной раз жалея о том, что не выбросил его сразу в море, пока имелась такая возможность. Существо теснилось и с ужасом таращилось на человека который курил и думал о том, зачем он вообще за все это взялся и как теперь быть дальше. Ответов не находилось. «И что прикажешь с тобой делать?» Не ожидая ответа, устало произнес рыбак, сильно сомневаясь в том, что чудовище его слышит, а если и слышит, то понимает его речь. Оно смирно подобрало лапы, опасливо озираясь по сторонам. Обстановка вокруг была лишена каких бы то ни было красот с натяжкой соответствуя минимальным требованиям для экстремального проживания. Висящая на тонкой сопле провода лампочка раскачивалась и местами нездорово мерцала. Со стен до неприличия осыпалась штукатурка, обнажив все то, что можно и что нельзя. Покрытый влажными разводами потолок осыпался и провисал. Половицы скрипели, а некоторые прогнили настолько, что рисковали сломаться и обвалиться. Старые ржавые батареи скрывали за собой колонии насекомых. Такой дом было проще снести, отстроив на его месте новый, чем тратить время, нервы, деньги и силы на бесперспективный ремонт. Вместе с тем и стоимость аренды подобного дома была грошовой. Невзрачная хибара в основном сдавалась лишь темным личностям для всяких неблаговидных дел. Поэтому, потратив недолгое время на поиски, в сыром подвале без труда можно было бы отыскать использованные шприцы и ложки, чьи-то выбитые зубы, использованные презервативы, бульбуляторы из пластиковых бутылок, следы крови на пропавших мочой матрасах, сломанные стулья с оставшимися на них обрывками скотча, наручники на облупившейся трубе, засохшие экскременты и мрачные граффити на стенах. Печально известный владелец никогда не задавал вопросов, сдавая свою развалюху кому угодно в любое время дня и ночи по самым скромным расценкам, не желая о чем-либо распространяться в ответ. Но нужно было признать, что повидавшие многое стены еще не скрывали за собой ничего подобного принесенному созданию. Несмотря на все страхи ловца, тот полагал, что как минимум не совершает ничего противозаконного. Странное? Да. Секретное? Да. Этически допустимое — возможно. Просто огласка в некоторых делах, пусть даже и не являющихся предосудительными, была делом крайне нежелательным. Даже ворвись сюда кто-нибудь и перепугайся до смерти, приехавший на вызов полиции, будет нечего вменить вину рыбаку. В конце концов, на ловлю он имеет лицензию. Ловит в положенном месте. Что поймал, то его. Арендовал дом на законном основании. Чем там занимались до него, без понятия. Ставить кого-либо в известность, включая даже собственную жену, о каждой своей поимке или аренде, не обязан. А где и почему ему хочется хранить свой улов, его личное дело? Не всякое подозрительное поведение является преступным и наказуемым. В «Красную книгу» зверюга не занесена, и он волен поступить с ней так, как душе угодно, никому и ничего не сообщая. Хоть бы даже зажарить и съесть, если совесть, смелость и брезгливость позволяют. Сообщать о своей удивительной находке властям, ученым, агентству национальной безопасности или мировому сообществу он, конечно же, может, но в принципе не обязан. В любом случае, про такой пункт законодательства ему неизвестно, хотя и можно было бы уточнить. Все то, что он как законопослушный гражданин обязан и должен совершать, указано в Налоговом кодексе, Все то, что обязан и должен не совершать, — в уголовном. А все прочее остается на собственное усмотрение. Вот видите, не было печали. Хаотично расхаживая по скрипучим доскам, рассуждал вслух мужчина, бросая на водяного такие взгляды, как будто бы это странное создание было виновником всего. Разумеется, в глубине души рыбак понимал, что на самом деле заброшенные сети, поимка и решение притащить непонятное существо в это гиблое место целиком и полностью лежали на его совести. Но убеждать себя в обратном, сваливая вину за волнение словца на жертву, было просто удобнее. Так что дальше? Утро вечера мудренее. Но прежде чем возвращаться домой, необходимо было как-то удержать зверюгу в ванной. А то еще чего удумает, решит убежать и ищи его потом. Или еще чего доброго, провалится под гнилые доски пола. А чем его удерживать? Не будешь же в самом деле каждый раз оглушать. Стараясь надолго не упускать создание из виду, мужчина притащился двора цепи собачьей будки, старую и годами не использовавшуюся. Казалось, что существо уже отошло от шока и теперь даже, находясь не в своей тарелке, скорее обеспокоено, чем сильно напугано. В доме находилось немало предметов, способных при желании причинить вред жизни и здоровью живого существа. Грязная лопата, Ржавый топор, молотки и прочее, что всегда находится под рукой. Но убивать и калечить чудовище не входило в планы ловца. Благо монстру уже досталось в этот день и без того. Наверное, можно было приобрести шоковую пику для отпугивания скота, но, во-первых, в этот день все лавки уже были закрыты, а, во-вторых, удар током должен был иметь достаточную мощность, чтобы напугать, но недостаточно, чтобы ранить или убить зверюгу. И опять же, кто знает, какая мощность будет в данном случае достаточной? Ладно, это уже вопрос завтрашнего дня. Вооружившись топором и возложив все надежды на обух, мужчина приблизился к ванной. Зверюга, судя по всему, обладала вполне развитым мышлением для того, чтобы оценить опасность и не предпринимать попыток атаки. Кое-как, примотав ее цепью к сантехнике и успокоив себя тем, что даже и это ненадежная временная мера все-таки лучше, чем вообще ничего, он отключил свет, запер дверь, поспешил в машину и ударил по газам. Вскоре машинный рев исчез, растворившись где-то вдали, а пребывающий в волнении монстр потрогал ржавую трубу с клиской лапой, соскоблил от стены кусочек штукатурки, потряс цепью и издал булькающий горловой звук полной тревоги и отчаяния. Посаженный на цепь, один в темноте, лежа в холодной узкой ванной посреди полузаброшенного, разваливающегося и странно пахнущего дома с дурной репутацией, водяной ощущал еще большее неудобство, чем на борту рыболовецкого судна, но все-таки меньше, чем в тесной бочке. Рыбак добрался до дома менее чем за час. Половину дороги его трясло, Сердце бешено колотилось, а мысли были прикованы к недавним событиям и планам на будущее. Сначала ввязаться в драку, а уж потом разбираться, кому и за что поставил фингал. Вероятно, было не самым лучшим принципом для руководства по жизни, но, как бы то ни было, ловец ему следовал. Так или иначе, но усталость брала свою, заставив волнение перегореть, поэтому в этот раз жена ничего не заподозрила. Дрожь прошла, волосы не вставали дыбом, поэтому ничего необычного в поведении благоверного не наблюдалось. Ну, разве что не стал в этот раз переключать канал на матч любимой команды, не полез в холодильник за пивом, съел ужин без особого энтузиазма, весь погруженный в свои мысли, не хохмил и не подкалывал, как обычно, а отвечал на все односложно, заторможенно и несколько потерянно. Впрочем, такое уже бывало раз или два. Когда улов был на редкость плохим или сети рвались, или возникали какие-то непонятки и разборки в их маленьком, но приносящем стабильный доход бизнесе. Уже позднее, рухнув в их общую постель, Рыбак долгое время не мог уснуть, глядя в потолок немигающим взглядом. Обычно по завершении утомительного рабочего дня он просто падал в кровать и засыпал, за исключением, конечно же, тех случаев, когда был занят исполнением своего супружеского долга. Но в этот день Его разум был настолько переутомлен впечатлениями, что мысли, словно батут, выбрасывали его из легкой дремы. Будущее представлялось ему туманным. Когда же сон, одолев все раздумья в неравной битве, наконец сморил его, он принялся просыпаться от кошмаров. Первый раз ему приснилась какая-то жуть о том, как ему, отправившемуся в очередное плавание, попалось в сети целая орава жутких абразин, которые сначала загнали его в подсобку, заставив закрыться изнутри, а затем, выломав дверь, вытащили его оттуда, силой усадив на неопознанный плавающий объект, про который он слышал в одной из многочисленных передач про марсиан «Атлантиду» и «Лохнесское чудовище». Оказалось, что выловленное им чудовище имеет среди своих репутацию известного ученого-исследователя Верховодных, которые, согласно неподтвержденным легендам седой древности, когда-то разрушили сначала цивилизацию надоблачных, а затем уже и их цивилизацию, согнав всех в море, где водяные были вынуждены скрываться от радаров и сонаров в особых жилищах ниже уровня океанского дна. После этого ему снилось, как эти чудовища подбросили его жене пропахшую рыбой записку, в которой было сказано «Твой муж у нас! Если ты не вернешь нашего собрата, то ми его убьем." От этой записки жена была вне себя от горя и ужаса и, разумеется, сразу же вызвала морскую полицию. Незамедлительно приплыв на своем катере до самой калитки, покрытый чешуей офицер с алыми пульсирующими жабрами, пригрозил склизким пальцем, заявив, что это должно быть чья-то дурацкая шутка, и у него нет времени на всякие глупости. После этого жена сразу же успокоилась, по всей видимости, решив, что это розыгрыш. Второй сон был не лучше первого. Рыбаку снилось, что, вернувшись в ветхий дом, он обнаружил, что тварь отбросила старую плоть, как кокон, из которого выползло нечто невероятно огромное и жуткое, от присутствия чего в помещении сделалось очень тесно. Чудовищный уродец греб человека, играючи, охватив его туловище ладонью, после чего начал отгрызать ему голову, издавая нечеловеческий рев. Очнувшись в ужасе, мужчина присел и схватился за бешено колотящееся сердце. Отдышавшись, он бросил взгляд на мирно храпящую супругу, узнав в жутких звуках рык недавно приснившейся твари. За окном светила луна. Кричали поздние птицы. Оттерев под со лба, ловец нецензурно, но тихо выругался и, почесав брюхо, поднялся. Пройдя на кухню, он дополз до холодильника, приговорил бутылочку пива и побрел обратно в постель. Ненадолго задержавшись по пути, он рассмотрел утопавшие в полумраке кубки, выигранные им в честной борьбе, на городских соревнованиях по рыбной ловле и милые сердце фотографии. В особенности те, на которых он поймал свою самую первую рыбу при помощи удочки, и другие, где они с отцом, дедом и братьями держат самую огромную рыбу, которую они вытянули своими сетями. Напомнив себе, что он настоящий мужик и ловил еще и не такое, Он вскоре лег и увидел очередной сон, но и этот сон не принес ему покоя. Сначала ему снилось, что он исполняет супружеский долг, но затем в его объятиях на месте жены оказалась мокрая склизкая тварь, которую он тотчас же выбросил прочь, но она начала содрогаться, исторгая из себя огромное количество своих мелких копий. Зная, что эти твари, помимо всего прочего, являются еще и его детьми, Он начал бегать по всему дому, находя любые емкости, способные принять их. Ванна, унитаз, стиральная машина, посудомойка и раковины вскоре оказались забиты так же, как все кружки, ведра, банки и кастрюли. Поняв, что их некуда деть и нечем прокормить, он начал выносить их ведрами на улицу и сливать в сточные воды канализации. Но тварь все порождала и порождала десятки и сотни новых. Тем временем уже и с самим домом начинало твориться что-то неладное. Он словно бы стал весь покрыт морской тиной, ракушками, актиниями и кораллами, и выглядел так, как если бы пролежал на морском дне уже не один век. Мужчине стало дурно. Он не мог набрать полные жабры воды, не мог отложить икру и лишь издавал высокочастотные писки. От переживания из носа пошла кровь, сразу же напомнив ему о том, что это может привлечь акул, после чего он принялся баррикадировать в доме окна и двери. Такой ужасной ночи на его памяти не было уже давно. Совершенно разбитый и ни капли не выспавшийся по ощущениям, он нехотя поднялся в 5.59 и тихо, чтобы ненароком не разбудить жену, отправился в туалет, справил нужду, побрил тот ужас, который смотрел на него из зеркала, пугая пострашнее недавних ночных кошмаров, привел себя в чувство холодным душем и довершил процесс своего оживления кружкой утреннего кофе. Не имея оформившегося стратегического плана, ловец, тем не менее, определился с некоторыми тактическими задачами, необходимыми в любом случае вне зависимости от сделанного выбора. Прежде всего, монстр как и всякая живая тварь, должен что-то есть, и, судя по габаритам, немало. Возможно, что существо является млекопитающим, но абсолютной уверенности нет. Рыболов не знал наверняка, что именно должно составлять рацион чудовища, но, представляя примерно ареал его обитания, думал начать с рыбы. Даже одного небольшого ведерка должно хватить за глаза, хотя с учетом прошлого небогатого улова, преждевременно прервавшегося по известной причине, уже и эти расходы были весьма ощутимы. Но если прямо сейчас отправляться неизвестно куда, это как минимум будет подозрительно. Вчера чудовище было только поймано и, скорее всего, успело что-то перекусить до этого. От одного дня диеты еще никто не погибал. Значит, сначала, как обычно, в море, а затем уже можно вернуться чуть раньше и пожертвовать ведерко для чудища. Или даже сразу взять больше. Если на какое-то время приостановить плавание и распродавать улов, то ежедневное исчезновение рыбы будет слишком заметным, и чтобы не вызывать подозрения... Но лучше поймать достаточно и для продажи, и для чудовища. Ну, допустим, отложим ему корм на неделю, будем кормить совсем скромно, чтобы не подохло. И дальше что? Кормить можно хоть до старости, тратя деньги на аренду и рыбу. На содержание твари, но какой в этом смысл? К тому же тот ветхий дом, способный стать руинами не в понедельник, так в среду, можно было рассматривать исключительно в качестве временного места для содержания монстра. Необходимо было найти местечко получше и как-то решить остальные проблемы. В принципе, за поддержкой можно было обратиться, если не к жене, то к братьям. Хотя, опять же, у всех была своя жизнь, свои дела и заботы, требовавшие внимания. Птенцы давно выросли, разлетелись из родного гнезда и свили свои. Ну, допустим, не трогать всех, не говоря уже о том, чтобы беспокоить старых родителей, но кто в таком случае остается? Старший брат, светила наук, преподает в престижном столичном вузе и чаще других навещает родителей. А в выходные может приехать уже со своими сыновьями на Старое озеро, куда отец и дед забирали все семейство в детстве, и поймать рыбку-другую. Довольно известный в своей среде человек, разоблачивший представленную лжеучеными-шарлатанами Фурию Инферналис. Он мог, конечно же, подсказать что-нибудь полезное в силу своей обширной рудицы хотя морские чудовища и не входили в сферу его компетентности, если они вообще входили в сферу чьей-либо компетентности. Но вместе с тем он мог просто принять просьбу брата за глупый розыгрыш, а узнав правду, в первую очередь донести до научного сообщества ту тайну, раскрыть которую рыболов еще не был готов. Брат-близнец, раздолбая и бездельник, промышлял по большей части тем, что занимал у всех деньги, после этого пропадая на неопределенный срок и давая о себе знать лишь тогда, когда умудрялся напортачить и требовалось вытаскивать его из проблем. При этом он постоянно держался так, как будто все вокруг ему вечно что-то должны и чем-то обязаны. Найти его было сложно, а положиться на него в серьезном деле тем более. Младший брат был человеком искусства и проживал в собственноручно собранном доме, резко выделявшемся на фоне всех окружающих его домов, выполненных в более традиционном архитектурном стиле. Казалось, что это здание проектировали на пару Сальвадор Дали и Мориц Эшер. Спиралевидные лестницы, настенные лестницы, установленные везде, где только нужно и не нужно, проложенные не только вертикально, но также диагонально или горизонтально, лестницы, где каждая ступень отличалась от всех последующих и предыдущих, столбы для скользящего спуска, сеть телефонов, звонящих исключительно друг на друга, растянувшиеся паутиной по всему дому, комнаты оказывающиеся то неестественно большими, то неестественно маленькими, самодельная подводная лодка дворового бассейна, изначально спроектированная как его неотъемлемая часть. Все это было лишь малой частью того, что сразу бросалось в глаза. Снаружи располагался лабиринт, выстроенный из кустов с фигурной стрижкой, отличавшихся по форме, цвету и размеру. И в этом лабиринте, помимо скамеек, то здесь, то там, располагались скульптуры, напоминавшие различных людей, застывших за миг до того, как стали жертвами Медузы Горгоны. Впрочем, далеко не все из представленных скульптур были вытесаны из мрамора. Здесь были и керамические, и отлиты из бронзы, и спаяны из расплавленного пластика, и даже слепленные непонятно из какого дерьма. Вполне возможно, что даже из него самого. Внутри дома, намекая на известное выражение о том, что стены имеют уши, Встречались картины с изображением ушей, глаз и прочих органов, означавшие, какой частью тела, очевидно, является та или иная комната. В самом сердце дома, как и ожидалось, находилась картина, изображавшая парящее в облаках сердце с подвешенной к нему корзиной воздушного шара. В этой комнате брат хранил фотографии родных и близких ему людей, а также все то, что было для него особенно дорого. Местом для мозга была выбрана библиотека, желудок — находился на кухне, и далее в прямом соответствии с той же логикой либо с отсутствием всякого смысла. Будучи по большей части затворником, художник ни в коей мере не являлся уединенным отшельником. Поскольку подобный дом, как и прилегающий к нему участок, неизменно привлекали к себе немалое внимание, казалось вполне логичным, что они сделались местом стабильного притока туристов, с которых творец не стеснялся взимать плату на поддержку искусства. Устраивая экскурсии по месту своего проживания, он то и дело заводил разговоры о том, что наравне с чувственными ценностями существуют и сверхчувственные, а наравне с физической вселенной — вселенная символическая, при этом неизменно завоевывая сердца впечатлительных ценительниц его творчества. Куда более рассудительный, чем мог показаться на первый взгляд, брат вполне мог приехать по первому зову, узнав о том, что для него нашлась интересная тема для картины. А там уже он мог подстраховать, арендовав домик получше и попросторнее, забрав чудовище туда и оставшись писать его портреты, заодно присматривая за ним. Или даже забрать его пожить у себя. Благо помещение имелось, а обнаружь, кто дивного морского зверя, тот просто потерялся бы на общем фоне, гармонично ему соответствуя. Вряд ли художник стал бы кому-то рассказывать правду. А если бы даже и стал хвастать, демонстрируя картины, Ему вряд ли бы кто-нибудь поверил, сочтя подобное поведение даже не безумием, а всего лишь выходкой эксцентричного самопиарщика. Но, скорее всего, он, как никто другой, сумел бы войти в положение, не раскрыв тайны, но поддержав. Решено. Пришло время напомнить брату о своем существовании. Звонок, гудок, автоответчик, сообщающий, что позвонивший дозвонился до художника, обитающего в сверхскоплении Девы, местной группе галактик, галактике Млечный Путь, Солнечной системе, третьей планете от Солнца, носящей название Земля, и далее, далее, далее, доходя вплоть до комнаты и тумбочки, на которой располагался телефон. Но в самом заключении длинного вступления неожиданно оказалось, что брата нет на месте, потому что он направился в место точно так же находящееся в сверхскоплении Девы,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 Рыболов в сердцах послал его по направлению ориентировочно находящемуся где-то в сверхскоплении Девы, местной группе галактик, галактике Млечный Путь, солнечной системе, третьей планете от Солнца, носящей название Земля. Что ж, в любом случае этот вариант пока отпадал. Задумчиво почесав репу, ловец поискал телефон близнеца. В сознании всплыл образ брата, который, увидев чудовище, решит первым делом сделать на нем деньги и решить свои финансовые проблемы. Не то чтобы самая плохая мысль, но об этом уже было ранее сказано. Выпустить джины из бутылки легко, но последствия могут быть самыми разными. Поэтому прежде чем предпринимать следующий шаг, хотелось бы обладать всей полнотой информации. Или, во всяком случае, узнать для себя больше, чем сейчас. Возможно, следует взять какие-нибудь вещи, которые помогли бы сложить какое-нибудь представление об интеллектуальном уровне существа. Оно не носит одежду, но, с другой стороны, одежда ему, может быть, и нафиг не нужна. Оно не владеет человеческой речью, но это еще ни о чем не говорит. Для начала рыболов хотел узнать, имеет ли он дело просто с диковинным животным или с разумным существом, способным мыслить на уровне близком к человеческому. Это многое для него меняло. Разумеется, не каждый человек может продемонстрировать признаки разумности, и это еще не говорит о виде в целом. Никто не отменял болезни и патологии, отвечающих за мышление, но вместе с тем, если станет ясно, что тварь разумная, то это уже показатель. Разумеется, вопросы не только остаются, но и приумножаются. Нужно будет найти язык, исследовать культуру, выйти на контакт с остальными, подготовить к этому общество. Но этим уже будут заниматься другие люди. Не тупая толпа, ну и не люди в черном из закрытых секретных лабораторий. Разумное существо — это вам не безмозглая макака, которую можно просто так взять и посадить в клетку на потеху публики. Да, собственно, за что? Это ведь все-таки не преступник, а жертва обстоятельств. С человеческой точки зрения такая образина, конечно же, смотрится довольно мерзко. Но ведь и с точки зрения той жуткой русалки, поймавшей ее рыбак, то еще страшилище. Наверняка всякие разные правозащитники сразу же поднимут вопрос о правовом статусе водяных. Возможно, стоит помимо пищи организовать монстру досуг, взять какие-нибудь игрушки вроде тех, что продаются для собак и кошек. Не ахти, что, но для начала сойдет. Заодно и даст какое-то представление о мышлении существа. Что ж, брат тем временем не поднимал трубку. Возможно, он уже просто давно сменил номер но в любом случае другого под руками не имелось. И надо признаться, что это даже вызывало у рыболова облегчение. Стало быть, оставался ученый. В вопросах теоретических аспектов он, безусловно, превосходил рыбака во многом, но касательно предметов прикладного характера, зачастую оказывался беспомощен как ребенок. Способный расписать на доске самые сложные формулы, он мог стоять перед дверью с пустым тазом в руках, не сообразив пронести его боком. Естественно, это нельзя было ставить ему вину. Он всего лишь был наделен иным складом мышления, предназначенным для выполнения иных целевых задач. Но применимо к конкретно взятой ситуации все это серьезно смущало. Рыболов представлял, с чего он начнет свой разговор. Говорить сразу в лоб о том, что спрятано в ветхом доме, он не мог. Брат серьезный, занятой человек, не оценил бы, как ему, наверное, показалось бы, Такую идиотскую шутку. Следовало начать с чего-либо нейтрального. Поприветствовать, спросить о делах, работе, здоровье, детях и родителях. Включить ностальгию. Припомнить побольше ярких моментов из прошлого. Посетовать, что они так мало стали видеться и общаться. Предложить съехаться, увидеться и назначить конкретное время встречи вместо неопределенного пожелания. А уже там привезти с собой зверюгу и поставить брата перед фактом. Рыбак уже собирался взять в руки трубку и совершить звонок, но кто-то успел опередить его за секунду. Телефон зазвонил, и ловец, испугавшись от неожиданности, резко снял трубку, произнеся банальное, в таких случаях «Алло!» «Здорово, брата! Как жизнь? Как дела?» Практически с хорговоркой прозвучал знакомый голос, исполненный неуверенности и тревоги. «Мне нужна твоя помощь О, -о, -о полегче!» Отстраняясь от телефона на шаг, проворчал рыбак. Впрочем, этого следовало ожидать. Без церемонности напор близнеца были делом привычным. Но именно в этот момент они несколько сбили с толку своей внезапностью. Хотя, говоря откровенно, сейчас рыболов согласился бы на любую моральную поддержку, пусть бы даже и на такую. «Мне сейчас неудобно с тобой говорить, мы могли бы сейчас увидеться», все так же напряженно произнес раздолбай. — Вечно ты попадаешь в приключения. С раздражением пробурчал ловец. — Прямо сейчас не могу. Я, между прочим, работаю, семью содержу, в отличие от некоторых. Переведя дыхание, рыбак покачал головой. — Ну, ладно. После работы я буду свободен. Что там снова у тебя стряслось? — Смотри у меня. Платить по твоим счетам я больше не собираюсь. Если что-то кому-то сломал или что-то где-то нарушил, выкручивайся сам, — устало сообщил он. «Нет-нет, что то поспешил заверить авантюрист. «Но это действительно не телефонный разговор. И лучше бы нам для начала увидеться не у тебя дома, а где-нибудь еще». «За городом устроит». Не услышав возражений, рыбак продиктовал адрес ветхого дома, велев не приходить до тех пор, пока он сам не освободится и не позвонит. «Хорошо, я подъеду», — ответил ему брат таким тоном, как если бы с души свалился камень. «А это не сулило ничего хорошего». Скорее всего, он либо снова встрял в разборки, либо снова врез в долги, либо нуждается в средствах на какую-нибудь безумную глупость, наподобие безумной идеи приобрести участок на Луне. «Погоди, ты на машине?» — снова насторожился Соловец. «Откуда? Украл?» «Нет, как ты только мог такое подумать? Она не моя, но мне ее честно отдали на время». Изображая всем тоном оскорбленную невинность, проворчал брат. «Как бы то ни было, работа не ждала» а продолжать беспредметный разговор не было ни смысла, ни желания, ни времени. Честно признавшись жене в том, что после работы поедет встречать брата, у которого снова возникли какие-то проблемы, и снова же, выслушав от нее постоянную лекцию о том, что не является нянькой взрослому мужику, рыбак заявил в ответ, что каким бы придурком ни был близнец, он все-таки родная кровь, и с этим ничего не поделаешь, после чего отправился по делам. Работа в этот день велась в нездоровой прострации. Без азарта, без воодушевления, без радости, с недобрыми предположениями о том, что сулит остаток дня. Кое-как разобравшись с повседневными хлопотами, мужчина прихватил с собой часть пойманной рыбы, прикупил в магазине для домашних питомцев какие-то пищащие игрушки с искусственной костью для любителей погрызть и напоследок, перекусив в одной дешевой забегаловке, совершил оттуда звонок и тронулся в путь. Брат, неожиданно пунктуальный, ожидал его на месте. Одетый, словно заправский восточный мудрец, успевший побывать где-то в Шамбале и вернувшийся оттуда в доску просветленным, тот стоял напротив из украшенного фургона, попадавшего в полной мере под определение «хипповоска», раскуривая косяк. Еще только подъезжая, рыболов уже видел, как тот напряжен и взволнован. Скорее всего, в ближайшее время беспокойство должно было пройти. «Во что ты снова вляпался?» Вместо братских объятий и ласковых вступлений задал вопрос в лоб ловец. Брат несколько сконфуженно опешил, но вскоре собрался и, кивнув, пояснил. «Ты только, главное, не пугайся. Я кое-что хочу тебе показать. Оно здесь, в фургоне». Начало уже не нравится. Проворчал рыбак, наблюдая за тем, как брат, закусив свой косяк, достает со стороны водительского сидения охотничье ружье и бейсбольную биту. Пройдя к близнецу, он молча вручил ему ружье, перехватив поудобнее биту. «А это еще зачем? Ты что, решил с кем-то рассчитаться или кого-то ограбить и взять меня в дело?» Проникаясь подозрениями, все больше осведомился ловец. «Не совсем. Держи на всякий случай, я знаю, ты стреляешь лучше. Смотри, сейчас я открою фургон, и если оттуда что-нибудь попытается выскочить, я попробую оглушить его битой, но если он вырвется и будет бежать, стреляй по ногам». Совершенно серьезным тоном заявил раздолбай. «Для начала ты скажешь, в чем дело». Явно недовольный таким поворотом событий потребовал ловец. «И прекрати ты, наконец, курить эту гадость!» «Я бросил все и пришел решать твои проблемы, хотя уже раз сто обещал себе послать тебя подальше». «Я тебе не нянька». «Я ничего тебе не должен и ничем не обязан». У тебя своя голова на плечах, и будет добр сам расплачиваться за последствия своих поступков. Я не должен ни терпеть твои выходки, ни выслушивать твои глупости, ни вообще разговаривать с тобой. У меня своих дел по горло. Я давно уже не видел, чтобы ты пришел кому-либо на помощь первым, или появился не тогда, когда что-то нужно лично тебе. Ой, да брось, кому мне еще обратиться, как не к родному брату, если нужна помощь? «Никто не просит посадить меня на шею, но какой бы я ни был, хоть плохой, хоть какой, так уж вышло, что нас родили с тобой в один день», — завел старую шарманку бродяга. «Вот только не надо гнать этой сентиментальной пурги. Отвечай, что там у тебя в фургоне, или я прямо сейчас сяду в машину и поеду домой. Лягу спать и усну с чистой совестью», — пригрозил рыбак. Видя, что без объяснений не обойтись, брат вздохнул. «Ты только не думаешь, что я много выкурил. Это я так, балуюсь». «Нервишки без этого сдают. Даже не знаю, как бы тебе объяснить. Только ты, пожалуйста, не смейся и отнесись серьезно». «Я попробую, но обещать ничего не могу», — честно ответил рыболов. Набравшись смелости и в очередной раз переведя дух, Укурыш признался. «Короче, брат, у меня там в фургоне лежит снежный человек». «Я поначалу сам был в ауте, когда ехал и сбил его, а потом подумал, что это вообще такая тема». Но нужно все прикинуть, посоветоваться, обмозговать. Ты чего? У рыбака началась настоящая истерика. Скрутившись в три погибели и положив ружье на землю, он встал на четвереньки и принялся стучать по грязи кулаком, содрогаясь в немом хохоте. Окажись здесь, человек со стороны. Он сделал бы ошибочный вывод о том, кто уже в этот день накурился, а кому еще только предстоит. Наконец, когда кризис миновал, рыбак нашел в себе силы подняться и заявить, вынимая из зубов брата травку. «Ладно, разберемся. Но прежде я тебе кое-что покажу». Лампочка мерцала и раскачивалась, грозя потухнуть в любую минуту. Мне это казалось смешным. В этот момент вообще все казалось смешным. Смешным казалось наблюдать за тем, как склизкий водяной таращит глаза. Смешным казалось то, как обросший гигант, затащить которого в дом потребовалось немало труда, лежит без чувств на полу, привязанный чем-то и как-то к ржавой батарее. Смешным казалось то, что вся комната наполнена дымом. Достав из ведра очередную рыбу, ловец потряс ее за хвост, привлекая внимание водяного. Ну или русалки. Существо настроилось. Рыба пролетела через комнату и шлепнулась прямиком в ванну. Несколько других рыб лежали, немного не долетев. Это казалось забавным. С опаской покосившись на людей, существо подняло двумя лапами рыбу и принялось осторожно ее надкусывать. Это тоже показалось в тот миг очень смешным. Затем рыболов достал пищащую игрушку и произвел с ее помощью несколько звуков, после чего швырнул ее следом за рыбой. Это так вообще вызвало бурный смех! Мужчина понимал, что явно делает что-то не то. Проблемы от этого не решатся, а потом останется лишь стыд и плохое самочувствие, но в этот момент ему было смешно и хорошо. Эмоции и стрессы отступили, давая передышку. «Меня пробивает на хавчик», — поделился он, задумчиво уставившись на водяного, поедавшего сырую рыбку. Существо явно проголодалось за сутки, поэтому жрало все, что дают, не выпендриваясь. «У меня там остались пиво и пицца», — похвастался близнец, запуская руку в ведро с рыбой и пробуя одну на вкус. Не понравилось. Словив момент просветления и временно перестав тупить, он направился к фургону, потащив брата за собой. Вскоре оба вернулись с двумя ящиками пива и несколькими коробками пиццы. «Дождь женских голосов бьет из памяти моей, как из небытия», — с особо торжественным пафосом выдал раздолбай. Братья снова рассмеялись. «А это еще что такое?» — не узнавая цитата, поинтересовался рыбак. «Гийом Аполинер. Каллиграммы. Кажется, разведя руками, предположил близнец. Дальнейшие события развивались стремительно и ярко. Поев, выпив и докурив то, что имелось, близнецы завели бессмысленный до гениального разговор» обсуждая дальнейшую судьбу криптидов, а также вопросы милосердия, гуманизма и этики. Решив, что чистая совесть дороже грязных денег, они сначала отвязали снежного человека от батареи и уже собирались отвезти бедолагу на море для того, чтобы возвратить лохматого верзилу в родные глубины, но спохватившись, что делают что-то не так, решили повременить, отложив его под деревом в ближайших зарослях после чего воротились за водяным и, затолкав его снова в бочку, залили сверху водой, досыпав рыбы. Машину то и дело заносило. Свет фар выхватывал фрагменты дороги из мрака, а каждое подскакивание на кочке вызывало нездоровые смешки. Несколько раз казалось, что еще немного, и автомобиль перевернется. Чудом не сбив никого на безлюдных улицах и не влетев в какой-нибудь столб, братья доехали до побережья. На следующее утро близнецы проснулись на хаотично дрейфующем корабле. Они очень смутно припоминали, как добрались сюда и вышли в море, но были уверены в том, что отпустили водяного на свободу и сделали хорошее дело. Наверное. Быть может, его лохматый товарищ по несчастью за это время уже успел проснуться и убежать подальше в лес. Тем лучше для него... Как бы то ни было, проблема пусть и глупо, пусть и на эмоциях, но разрешилась сама собой, оставив какие-то мысли и чувства в душе. Тогда, раньше, тварь можно было отпустить из страха. Теперь же — из сострадания. И в этом была огромная разница, как между прощением, которое выпрашивают из страха наказания, и тем, которое просит из чувства глубокого раскаяния при осознании тяжести вины и наличии твердого решения исправиться и перековаться. И пусть даже сознание на время побывало в дурмане, суть действий, пусть даже и безрассудных, исходила от чистого сердца. Рыбак поворчал, ожидая неизбежных разборок с женой, но, честно говоря, сейчас его это мало беспокоило. Заявив, что раз уж они уже на борту, то можно потихонечку начинать рабочий день, Он отыскал заначенную фляжку, приговорив ее на пару с братом. Остаток дня прошел довольно спокойно. С волнением, осматривая сети, рыболов ожидал увидеть среди скопления рыб очередного или того же самого водяного, желая и опасаясь обеих возможностей одновременно. Но так или иначе неожиданный улов не повторялся. «Не парься, брат!» — похлопав рыбака по плечу, заверил близнец. «Делай добро, и с тебя не убудет! Ты отпустил его?» и тебе обязательно за это воздастся сторицей. Закон кармы». Рыбак не верил во всю эту муть и считал неправильным поступать порядочно из расчета на выгоду, но кивнул, не считая нужным спорить. А наводчица, вернувшись в свой стан с донесением, сообщила о береговой полиции, состоянии предполагаемой линии обороны и возможном сопротивлении со стороны местного населения. В задачу морских бойцов входило совершить налет и разорить поселение до того, как кто-либо на большой земле почует неладное, забьет тревогу и вышлет основные силы на остров. С новыми данными разведки, атака армии амфибии оставалась лишь вопросом времени.